Флиску Бергер переодел, заменив простым тёмным лонгсливом. И мужчину немного трясло от холода или переутомления, когда он, наконец, устроился рядом со мной и бесцеремонно сгрёб меня в охапку. «А...» — начала была я. «Все разговоры потом, Елисавета Александровна. Сначала спать». В этот раз всё было иначе. Не было бескрайнего неба